Здесь каждая пылинка праха, что к ночи на землю легла, была частицей тела Пери, сияньем юм юнного чела. Пыль вытирая осторожно, касайся розовых лонит, ведь это пыль благоуханным быть может локонам. была